Глава 17 Чары щита прикрыли меня и прижавшуюся ко мне Кайлин. Эльфийка, расширенными от ужаса глазами, наблюдала, как поверх полусферы сияющих фиолетовым огнем магических знаков ярится солнечно-желтое пламя. «Князев, живы?» — по внутренней связи напряженным голосом уточнил Олег. «Живы!» — ответил я. «Отходим к лесу!» «Огонь на поражение!» убедившись, что мы не умерли, велел Кирилл. Вражеский залп опал бессильными языками, и я подхватил принцессу на руки. Экзоскелет усилил прыжок, и уже в следующую секунду я, как кузнечик, влетел в густые заросли. На мгновение обернувшись, я заметил, как падают со своих коней эльфы. Один из них вскинул жезл вверх, на его конце возник магический круг, очевидно, то самое пламя, ударившее по машине. Вот только на этот раз пуля не дала ему прицелиться. Руку ушастого оторвала, а запущенное заклинание ударило в спину соратников. Секунда ярчайшей вспышки, и на оплавленных плитах остались лишь трое террористов, остальных обратило в прах. Но и эти, осознав, что смерть только что помиловала их, окутались щитами. Это им, однако, не особенно помогло. Слаженный зал охранников и зачарованные пули разорвали нападающих кони продолжили свой бег, орошая дорогу кровью из-за размочаленных тел. Лишь в сотни метров от автомобиля они окончательно остановились, громко фыркая и тревожно встряхивая косматыми головами. «Не высовываемся!» — раздался голос Олега в наушнике. «Ждем!» «Все правильно. Мало ли сколько на самом деле членов Серебряного Рассвета за нами послали. Это вполне могла оказаться разведка боем, в которую посылают тех, кого не жалко». «Сидите здесь». Велел я принцессе, раздвинувшей кусты, чтобы выглянуть на дорогу. Кайлин перевела на меня напуганный взгляд. Очевидно, нечасто ей приходилось попадать в подобные ситуации. Не удивлюсь, если ей вообще ни разу не показали, как выглядит настоящий бой. Принцессе это не нужно, у нее другие функции — выйти замуж, родить наследника, тем самым закрепив договор. — Вы же не оставите меня одну? — старательно выговаривая слова, уточнила она. — Пожалуйста, не бросайте меня здесь. Я кивнул и отвернулся в сторону дороги. — Я буду здесь, ваше высочество, — ответил я. Охранники не высовывались, следя за дорогой. Шумели уцелевшие кони, не спеша уходить от автомобиля. Сброшенные ими хозяева валялись у автомобиля, медленно остывая. Я запустил дрона в небо, оставив его следить за округой. Время шло, но ничего не менялось. Выждав час, мы вернулись в машину. Полученный во время схватки адреналин давно прошел, так что я насильно загнал всех на пассажирские сиденья, а сам сел за руль. Естественно, от тел нападавших мы избавились. Поврежденную дорогу, правда, починить не удастся. Ну да не так уж тут много народа ездит, чтобы быстро заметить изменения. А убранные в заросли трупы еще до нашего отъезда начали гладать местные обитатели. «Сильно не гоните, Ярослав Владиславович», — посоветовал Кирилл. До нормальной остановки все равно день езды. — Учту, — кивнул я. — Отдыхайте все. Как почувствую, что меня выключают, сразу же разбужу следующего. — Неправильный вы, дворянин, ваш благородие, — зевая во всю пасть, заявил Валерий. — Должны нас загонять, а не сами превозмогать. — У меня было хорошее воспитание, — ответил я. — Все, отбой всем. — Ваше высочество, вас это тоже касается. Спите. Если охранники тут же закрыли глаза и дружно засопели, наученные за годы службы, то Кайлин соглашаться сразу не стала. «Как можно спать после такого?» — тихо спросила она. «Как вы можете быть таким спокойным?» «Посмотрела бы ты, девочка, столько же, сколько и я, знала бы. Однако нельзя же так ответить, сочтет меня сумасшедшим, еще сбежать попытается. Лови ее потом по местным лесам». «У меня было хорошее воспитание», — напомнил я. «Сейчас вам может быть страшно, но главную угрозу мы устранили, так что какое-то время вы в безопасности». «Какое-то время?» «Пока не доберетесь до форпоста, всегда есть риск очередного нападения», — пояснил я. «Нападать на форпоста, находящихся в нем, даже серебряный рассвет боится». «Вы видели, что эльфийские защитные чары не спасают против нашего оружия?» «А эти фанатики знают об этом довольно давно», — потому если и устраивают нападение, то только за пределами территории Российской империи. Несколько минут она молчала, обдумывая мои слова. Я же в это время вел автомобиль по дороге, которая была куда в более худшем состоянии, чем основные тракты. Машину то и дело потряхивало, руль норовил выскочить из рук, а колеса свернуть в лес. «Ваше оружие», — раздался с заднего сиденья негромкий голос принцессы. «Что?» — спросил я. «Оно такое мощное», — продолжила мысль ее высочества. «Ваши телохранители пробивали защитные чары так, словно их и не существовало. Почему?» Я хмыкнул, объезжая глубокую яму на месте частично раскрошившейся плиты. «Как устроен реальный мир, ваше высочество», — ответил я. «Когда кто-то создает щит, другой создает меч, который этот щит пробьет». «Тогда первый делает новый щит, еще прочнее, еще надежней». Так происходит постоянно, как бы ни старались государи ограничить соседа, он всегда будет стремиться создать оружие, которое будет дарить ему тотальное превосходство над остальными. Те щиты, которые вы можете наколдовать, не представляют для нашего оружия препятствия по той простой причине, что мы давно прошли такой этап. Рассказывать о технической стороне вопроса в деталях, поясняя, как этого результата достичь, я не собирался. Впечатлительной девочке в розовых очках хватит осознания самого факта. Защита эльфов не спасет, если против ушастого выйдет экипированный солдат Российской империи, этого достаточно. Уточнять, что зачарованных патронов, способных пробивать магические эльфийские щиты, немного, тоже было бы глупостью. Да, боеприпас разрабатывали специально под мир ушастых, и появились первые результаты, но если против нас выступит действительно сильный чародей, придется биться всерьез. Зачарование ведь можно и снять, превратив магические патроны в обычные, А они и волшебные щиты не пробивают». «Вы зальете Айлендер кровью», — с нотками испуга поделилась осознанием Кайлин. «Нет, ваше высочество», — возразил я. «Во-первых, договор предусматривает только оборонительное участие с нашей стороны. Во-вторых, зачем нам переживать о врагах вашего Арканора? Существуют нормы и правила, в соответствии с которыми его императорское величество и будет действовать в Айлендере». Никто не станет устраивать кровавую мясорубку по той простой причине, что это невыгодно. Что? Я глянул на нее в зеркало заднего вида. Принцесса была крайне удивлена тем, как я рассуждаю, и это было уже неудивительно. Я бы изумился, если бы в ее светловолосой голове имелись хоть какие-то реальные знания. Но, похоже, Кайлин просто любимая доченька, которой все подавали на блюдечки с голубой каемочкой. И не учили серьезным вещам, как реальный мир не показывали. Печально, но не она первая, не она последняя. «А вы думаете, что если мы начнем вторжение в Арканор, ваши граждане с радостными криками «Наконец-то!» «Бросятся к нам в объятия?» — спросил я. «Разумеется, нет». «В том-то и дело, ваше высочество», — кивнул я. «Будем говорить откровенно, если император захватит Арканор, ему придется не только гармонизировать законы, чтобы эльфы смогли перестроиться на жизнь в качестве граждан Российской империи» но и вкладывать огромные ресурсы в приведение вашего быта на уровень, минимально соответствующий остальным частям нашей страны. Принцесса слушала молча, а я продолжал следить за дорогой. Развивать большую скорость на таком полотне было опасно, а потому я держал стабильные сорок, иногда сбрасывая до двадцати километров в час. Ехать предстояло еще немало, а раз Кайлин не хочет спать, пусть развлекает меня диалогом. В конце концов, чем дольше я сейчас бодрствую, тем больше отдохнет сменщик. «И это я назвал только два самых бросающихся в глаза фактора», продолжил я, когда убедился, что принцесса следит за ходом мысли. «Но я не правитель и даже примерно не представляю, как это все выглядит изнутри. Так что подводных камней, сложностей между двумя нашими биологическими видами куда больше, чем кажется на первый взгляд. Взять хотя бы деньги». «Сколько лунариев в казне Арканора? Сколько у населения на руках? Все это нужно будет обменять на рубли, привести цены в порядок, менять рыночные условия». «Я поняла вашу точку зрения, Ярослав Владиславович», ответила Кайлин. «Заключив с нами договор, вы теряете совсем чуть-чуть, а фактически подминаете под себя Арканор. С вашей силой никто не сможет вам возражать, даже равноценно ответить». «Я пожал плечами». — Ваш отец счел это приемлемым. — Из-за это его хотят убить собственные подданные, — нахмурив брови вздохнула принцесса. — Сомневаюсь, что король Арканора, — заговорил после короткой паузы я, — представитель достаточно старой династии, обученный правитель, опытный политик, который занимается своим делом уже не один десяток лет, не понимал, что делает. — А значит, ваш отец подсчитал плюсы и минусы такого соглашения, после чего подписал его на встрече с Высоцким. Теперь настала ваша очередь исполнить свой долг, добраться до Российской империи и подписать договор от лица отца. Вновь эльфейка промолчала. Дорога стелилась под колеса, время шло, место схватки с серебряным рассветом отдалялось все больше. Удивительно, насколько быстрее можно двигаться, если у тебя один автомобиль, а не целый кортеж. Путь, который мы проделали за две недели, подходил к концу уже через четверо суток. Кайлин уже присмирела, и складывалось впечатление, будто Эльфийка всерьез прислушалась к моим словам о долге принцессы. Но особых надежд я не питал и ждал от нее еще какой-нибудь выходки. В придорожных гостиницах мы останавливались лишь на несколько часов, перекусить, взять припасов в дорогу, да помыться. Четырех водителей оказалось вполне достаточно, чтобы кто-то постоянно был за рулем. «Ярослав Владиславович, до форпоста два часа», — сообщил Валерий, занимающий место водителя. «Готовьтесь», — кивнул я. Никто не расслаблялся, ведь все понимали. Если нас не удалось перехватить по пути, значит, стоит устраивать засаду там, где мы обязательно появимся. И форпост как раз такое место, мимо него мы никак не проедем. А раз принцессу не получилось убить она отправляется в Российскую империю. Связь у эльфов есть. Еще после первого столкновения с Серебряным Рассветом Александр Олегович воспользовался ей, чтобы передать в Ландрас сообщение. Так что организовать очередной налет террористам труда за это время не составило бы. — На нас опять нападут? — куда спокойнее, чем прежде, — уточнила Кайлин. — Да, ваше высочество, вероятность есть, — отозвался Кирилл. Мы выехали на единственную дорогу к форпосту. Здесь нет патрулей, много мест, где можно спрятать целую армию. Район практически без населения. Можно провести сколько угодно эльфов, никто и не заметит. Учитывайте также и то, что Серебряный Рассвет умеет прятаться, устраивать засады и, конечно же, ходить по лесу. При упоминании последнего фактора эльфийка чуть нахмурилась. Ее до сих пор задевало, что она была ничуть не приспособлена к этой видовой особенности. Пыталась ли она научиться? Разумеется, нет. Просто Кайлин, как я уже понял, была убеждена, что все ей должно доставаться лишь по праву рождения. При этом шпионские игры с переодеванием, откликом на чужое имя и социальный статус воспринимались ей спокойно, путешествие инкогнито правящей семье Арканоры было известно а потому происходящее не вызывало протеста у ее высочества, как часть тяжкой ноши королевской дочери. — Останавливаемся, — сообщил Валерий. — Переодеваемся и только потом едем дальше. Здесь уже прятаться смысла нет. Да и если своих встретим, все попроще будет. А то начнут еще палить без предупреждения. — Угу. Обидно будет подохнуть так близко к цели, — усмехнулся Олег. Стоянка много времени не заняла. Сперва мы избавились от гвардейской амуниции, убрав ее в багажник. Затем Кайлин переоделась в более подходящую ей одежду. Платье, пусть и существенно пострадало во время движения, однако все еще оставалось снарядом нарядом принцессы. «Я думала, вы его выбросили», — всплеснув руками, заявила она, и тут же, не дав нам сказать ни слова, скрылась внутри автомобиля. Поразительно, как быстро Кайлин сумела переодеться. Всего пара минут, и из машины уже вышла, держа спину прямой, а подбородок задранным — дочь короля Арканора. «Я готова, господа», — милостиво наклонив голову, сообщила она. «Доставьте меня в вашу страну». «Ну, тогда поехали», — кивнул Кирилл, занимая водительское кресло. Дорога посреди густого леса потянулась томительно, несмотря на то, что автомобиль выдавал свой максимум на таком пути. Напряжение внутри салона, казалось, можно на хлеб намазывать. Охрана тяжело дышала, посматривая по сторонам, Кайлин сжимала подол платья, а я прикрыл глаза и прислушивался к собственному дару. Металл, попав в радиус действия моих способностей, отзывается подобно звону. Легкому, едва уловимому, и в обычной жизни его можно запросто пропустить, не обращая внимания. Мы ехали все дальше, форпост становился все ближе, а эльфов все не появлялось как будто нас решили все же выпустить из Айлендера. Однако никто расслабляться и не думал, не то время, чтобы верить в удачу и глупость противника. Пусть у Серебряного Рассвета нет наших технологий, но вести партизанскую войну они прекрасно умеют. Два дерева рухнули, впереди и сзади автомобиля. Причем, если до того, что перекрыла дорога к форпосту, оставалось пространство... Задняя грохнулась на багажник, заставив наш автомобиль встать на дыбы из-за чудовищного веса мощного ствола. «Из машины!» — рявкнул Кирилл, первым выскакивая наружу. В грудь ему тут же прилетела стрела со взрывным зачарованием. Вот водитель только что стоял на ногах, а уже через мгновение его швырнуло прочь от автомобиля. Кирилл рухнул на спину и, приведя падение в перекат, открыл огонь из винтовки. Экономить патроны больше было не нужно. Олег выпрыгнул вторым, и его пришпилило к стойке ледяным копьем, воткнувшимся в плечо. Матерясь сквозь зубы, он выстрелил несколько раз по направлению копья и, судя по влажному чавканью, даже попал во врага. Валерию повезло больше, он успел нырнуть вперед и тут же метнуться к упавшему на нас дереву. Перемахнув через ствол, охранник выпустил короткую очередь по кустам. «Напал!» — велел я, и, схватив эльфийку за затылок, заставил ее лечь на дно салона. В мой доспех уже впилось чье-то заклинание. Разглядеть врага я не смог, а потому выпустил дрона. Моя задача — прикрывать непосредственно Кайлин, пока остальные выполняют свою работу по нашей защите. Так что я дождался, когда появится четвертая картинка, и, выхватив оставленную мне винтовку, сделал первый выстрел. Пуля ушла куда нужно, но в последний момент цель дернулась, укрываясь за деревом. Ствол брызнул крупной щепой, осыпая пространство, но ушастого не задело. А я уже навелся на другого террориста. Стрек от коротких очередей хлопки одиночных выстрелов и шипение чужих заклинаний. В этом шуме легко было потеряться, но я слышал переговоры охранников и следил за ситуацией с помощью дрона. Так что ситуация на самом деле была под контролем. Первые попадания ушастых стали их самыми большими успехами. Раненый Олег уже замотал руку, Кирилл и вовсе отделался синяками, а Валерий до сих пор оставался невредимым, перебегая за стволом дерева, как будто в окопе находился. Однако долго так продолжаться не могло. На дороге появился броневик, сразу же устроивший польбу из всех стволов по точкам, где прятались эльфы. Увидев хищные обводы машины, я не удержался от улыбки. Фарпост пришел на помощь.